Глава 35 Когда двигатели ожили, мое уютное убежище наполнилось гудением четырехтактных дизелей, вибрацией насосов, постукиванием несущих валов и мириадами других шумов, а буксир начал двигаться, отходя от печальной стенки, я понял, что в машинном отделении кроме меня никого нет, потому что Джой в момент отплытия полагалось находиться у радиопередатчика. И хотя дыхание у меня чуть успокоилось, я не расслабился. Знал, что грядет ужасно, и даже если в меня не всадят пули или нож, эту ночь я закончу с такими ранами, которые никогда не затянутся. Аналогичные раны я уже получал. Чтобы защищать невинных и не попасть в число добрых людей Бурка, которые не ударяли пальцем о палец, приходится смиряться со шрамами на сердце и травмами разума, которые иногда вдруг начинают кровоточить. Чтобы сделать то, что ты считаешь правильным и справедливым, тебе иногда приходится совершать деяния, которые, если вспоминаешь о них ночью, заставляют задуматься, а действительно ли ты тот самый добрый человек, каковым себе считаешь? Такие сомнения – главные козыри на руках дьявола, и он прекрасно знает, как ими воспользоваться, чтобы вернуть тебя в отчаяние и тоску, а то и подвигнуть на самоубийство. Озибун, писатель, мой друг и наставник из Пика Мунда, учил меня, когда я работал над первой из этих рукописей, что тон должен быть непринужденным. Он говорил, что только эмоционально-инфантильные и интеллектуально недоразвитые люди обожают мрачные, сочащие нигилизмом истории. «Как я уже упоминал, и, как вы, возможно, заметили, я склонен любить жизнь и радоваться солнцу, даже когда небо вроде бы затянули грозовые тучи. Могу найти повод для смеха в разбитой губе, повеселиться над угрозами садиста, выбранного добропорядочными гражданами в начальнике полиции». Пока мы пересекали бухту выходили в открытое море, я ждал в темноте. И пусть шум мешал сосредоточиться и использовал время для того, чтобы обдумать сведения, которые почерпнул, находясь на борту. Должно быть, яхта и юньский лунный луч находилась лишь в нескольких милях от берега, потому что двигатели сбросили обороты гораздо быстрее, чем я ожидал. А потом ранее шедший по прямой большой океанский буксир начал разворачиваться, вероятно, сближаясь с яхтой, чтобы забрать бомбы. Тихий океан, похоже, стал еще тише, чем при свете дня. Полный штиль только упрощал перегрузку. Я поднялся и двинулся сквозь чернильную тьму, избегая прикасаться к поверхностям, которые ранее безопасны теперь могли обжечь. Мысленно сосредоточился на входной двери, надеясь, что психический магнетизм проведет меня по темному лабиринту. В какой-то момент интуиция подсказала, что пора браться за дверную ручку. Я протянул руку и быстро ее нащупал. Приоткрыв дверь, увидел пустой коридор. Меня это не удивило. Перегрузка началась, Джой сидел у радиопередатчика, Утгарду с остальными хватало дел на палубе. Я подошел к первой каюте по правому борту, попробовал дверь, обнаружил, что она не заперта, толкнул плечом. Вошел, держа пистолет обеими руками. Верхняя лампа не горела, зато свет попадал в каюту через иллюминатор. Обе койки пустовали. Я двинулся к освещенному стеклянному кругу. Левый борт яхты Юнский лунный луч» находился в 10-12 футах от правого борта буксира. Главные обводы белой яхты растворялись в тумане, но по количеству ярко освещенных иллюминаторов и окон она могла потягаться с круизным лайнером. С главной палубы команда яхты спускала на воду надувные черные резиновые камеры, призванные демпфировать удары борта о борт при сильных волнах. Вернувшись в коридор, я закрыл дверь, направился к ближайшей каюте по левому борту. Вошёл так же быстро, как и в первую каюту. Её заливал мягкий свет настольной лампой. Джой оторвался от раскрытого журнала «Максим», в изумлении вытаращился на меня. Не мешая двери закрыться за моей спиной, я приблизился на два шага, нацелив пистолет ему в лоб. Журнал соскользнул со стола на пол, закрылся.